182. Живой организм. В сороковые годы Ахматова настоящая знаменитость. В 1940 году ее приняли в Союз писателей СССР. И Михаил Лазинский, переводчик Шекспира, в приветственной речи сказал, что стихи Анны Ахматовой будут жить, пока существует русский язык, а потом их будут собирать по крупицам, как строки Катула. Во время войны Ахматова читала по радио свои патриотические стихи, а в 1945 году несколько ее стихотворений было опубликовано в популярных журналах «Знамя» и «Звезда». Готовилось новое издание ее произведений. Она была в зените славы, охватывающей уже два с лишним десятилетия. Когда она выступала перед публикой, иногда залу ее представлял Борис Эхенбаум. Слушатели встречали ее восторженно. «Каким единством дышал зал», отметил в апреле 1946 года критик Виталий Веленкин после выступления Ахматовой с чтением стихов в колонном зале Дома Союзов. «Мне тоже случалось быть частью такого зала, в котором все зрители, зачарованные происходящим на сцене, становились единым живым организмом». Это единственный случай, когда мне приятно быть частью живого организма. Дышать со всеми в унисон, послушно следуя таинственной поступе поэзии. После выступления в Москве зал 10 минут аплодировал ей стоя. Когда Эренбург напомнил ей о том, как восторженно принимала ее публика, Ахматова отмахнулась. «Я этого не люблю», — сказала она. «Но самое главное, что они...» Этого тоже не любят. Она была абсолютно права. И как символично это «они».